Глава 2. Совет. 12 мая 2017 года. 9.40 утра. Зал совещаний. Кремль. Москва. Опять он опаздывает. Вот привычку барскую завел. пусть пока у нас работал, вовремя приходил. О, дева царские неисповедимые. Павел Леонидович вздохнул и зашелестел бумагами. Президент Российской Федерации. Все встали. Стул министра путей сообщений задел соседний и опасно накренился. Испуганный министр едва успел предотвратить его падение. Президент едва заметно поморщился, но ничего не сказал. Сев на свое место, оглядел присутствующих и тихо пригласил садиться. В зале водрузилась тишина. Президент всматривался в присутствующих на совещании людей. Глаза у него были невыразительные, как бы подернутые едва заметной пленкой. В народе такие глаза зовут рыбьями. Пауза затянулась, но никто не шевелился. Все знали эту привычку. Таким образом создавался психологический настрой. Иногда в глазах мелькала веселая искорка, но не сегодня. На всех смотрел немигающий взгляд в эльгированной стали. «Доброе утро», наконец», — наконец выговорил президент. Присутствующие изобразили поклон, наклонив голову вперед. Тема совещания известна. Надеюсь, что у каждого было время глубоко изучить проблему. Мы впервые собираемся в столь широком составе по данному вопросу, и это не случайно. Время разведки и сбора информации прошло, пора переходить к действиям. Произнося эти слова, президент посмотрел направо, где располагались министры связи, культуры и спорта. Зал для совещаний был выбран небольшой. В нем практически не было мебели, кроме огромного круглого стола, за которым мы разместились приглашен. Большие окна были зашторены легкой, почти прозрачной тканью. Казалось, что через нее можно было разглядеть Москву. Но это была иллюзия. Ничего невозможно было разглядеть. Да и неудивительно, ибо зал этот носил города имя Петровский. Они неофициально назывался «Вечерний». Находился он во внутренних помещениях и никаких окон вовне не имел. Людям, не посвященным в эту тайну, не могло и в голову прийти, что до внешних стен от этого зала где 30, а где все почти 100 метров. То, о чем мы будем говорить сегодня, имеет колоссальную важность для нашей страны. Прошу всех быть внимательными, высказываться по возможности кратко и конструктивно. Итак, начинается ворог. Прошу, Андрей Васильевич. Уважаемый президент, уважаемые господа, Мне было поручено контактировать с представителями Череповецкого комбината на полуофициальной основе, так сказать. Я встречался неоднократно и зондировал почву в разных, так сказать, направлениях, так сказать. Выводы неутешительны. Нужно признать, что в настоящий момент федеральная власть утратила свой контроль над Череповецким комбинатом и городом Череповец в целом. Технология, которой обладает комбинат, дает возможность диктовать любые условия. На встречах представители комбината вели себя спокойно, агрессии не выказывали, но и заинтересованности в предложениях не ощущалось. Принцип равности, провозглашенный собственниками комбината, не нарушается. На любое предложение изменить существующие правила или цены реагирует категорическим отказом. Вместе с тем готовы сотрудничать с правительством на общих основаниях. В порядке общей очереди, так сказать. Кстати, об очередях. Я не в курсе насчет технологий, но производительность у них чудовищная. Несмотря на то, что заказы на коконы все прибывают и прибывают, Мне не показалось, что это хоть каким-либо образом беспокоит комбинат. Они явно не испытывают дефициты ни в сырье, ни в прочих ресурсах. Мое предложение. Андрей Васильевич на мгновение остановился, обвел взглядом присутствующих и произнес. Принять сложившиеся условия как свершившийся факт и разработать стратегию использования коконов на благо России и укрепления вертикали власти. Спасибо. Сварог сел, внешне он выглядел спокойным. Только маленькая жилка, практически скрытая воротом рубашки, учащенно билась. Это проявление волнения было настолько малозаметным, что его почти никто и не увидел, кроме трех-четырех человек, близко знавших Андрея Васильевича. А предложение это согласованное, что-то это на Рогатого не похоже, подумал Калинин. Президент молча посмотрел на управляющего делами, слегка кивнул и посмотрел на Калинина. Что ж, мысль понятна. Вам слово, Павел Леонидович. Калинин немного наклонил к себе гибкую головку микрофона, нажал кнопку и заговорил. Уважаемый президент, господа, служба федеральной безопасности постоянно работает над изучением этого вопроса. В настоящий момент многое стало яснее, чем полгода назад. Известны все ключевые фигуры комбината. Мы отслеживаем практически все заказы. Это дает нам огромное оперативное преимущество перед нашими коллегами из других стран. Вместе с тем нельзя не отметить, что сам факт присутствия данного производства в нашей стране неоднозначен. Сегодня практически ясно, что едва ли мы сможем каким-либо образом контролировать производство и распространение коконов. Однако нельзя не отметить, что уникальность данной технологии дает нам возможность использования кокона в интересах поддержания порядка в стране и укрепления власти. Нашей службой прорабатывается вопрос силового решения данной проблемы. В настоящее время подготовка к военной операции завершена, но шансы на успех ничтожны. Разведки ведущих стран мира весьма активно ведут разработку комбинат, но, по нашим сведениям, продвинулись вперед много меньше нас. Мое предложение – продолжать активную работу по данному направлению и использовать производство в интересах России. Закончив выступление, Калинин отключил микрофон и слегка отогнул его от себя. Президент поглядел на Калинина ничего не выражающим взглядом и произнес – Слово имеет министр обороны. Министр обороны, единственный из присутствующих, был одет в тяжелый маршильский мундир. Седовласый и статный, он откашлялся и резким движением нажал кнопку микрофона. Господин президент, что мы тут слышим? Над нашей родиной нависла опасность. Куча отщепенцев, предателей узурпировала территорию и производит спасительные коконы для всех миллионеров. Неужели мы, великая страна, будем продолжать смотреть на это безобразие? Мое ведомство тоже ведет разработку военной операции. И в отличие от Павла Леонидовича у нас совсем другие оценки. Я предлагаю немедленно утвердить план войсковой операции и силами специальных подразделений уничтожить мятежников. На случай, если это не удастся, предусмотрен план «Б» по тотальному разрушению Череповца с применением самого современного оружия. Маршал резко нажал кнопку микрофона и откинулся на спинку стула. Присутствующие зашевелились, по залу пробежал легкий гул, кое-кто перекинулся парой фраз с соседом. Калинин усмехнулся. Сварук же наоборот, потупил глаза и стал перебирать бумаги перед собой. Президент приподнял руку и поправил микрофон. В зале мгновенно смолкли. Господа, как вам известно, время катастрофы не установлено точно. Если взять среднее арифметическое, то это получится 50 лет. Для того, чтобы обеспечить всех граждан страны куконами, нам понадобится 150 триллионов долларов. Это нереально даже для Соединенных Штатов. Вместе с тем, приняв поправки к бюджету, мы, конечно, смогли бы выделять значительные суммы на государственные закупки в объеме не более 10 миллиардов в год. Другими словами, мы сможем обеспечить сохранение генофонда страны темпами около 10 тысяч человек в год. Через 50 лет в безопасности окажутся около полумиллиона человек. С одной стороны, цифры ужасны. Но с другой... Президент сделал паузу и еще раз оглядел собравшихся. Еще никогда за всю историю государства российского у нас не было такого инструмента для того, чтобы сделать жизнь нашей стране лучше. Перед нами открываются небывалые перспективы. Отныне жизнь наших граждан наполняется новыми смыслами. Теперь работать нужно не только за деньги, но и за идею, очень простую и понятную многим идею. Спасти свою семью из себя уверен осуществляя правильную политику в отношении комбината мы добьемся преимуществ деньги поступающие на комбинат со временем будут использованы на инвестиции люди будут стремиться выделиться из общей массы чтобы их старания были замечены вырастет производительность труда паническим настроением запада мы противопоставим энтузиазм миллионов национальный валовый продукт вырастет на порядок и все это на фоне жесточайшей дисциплины управления «А военные операции, господин маршал, я предлагаю отложить на неопределенный срок, что, конечно же, не снимает ответственности силовых министерств за работу по комбинату». Президент отодвинулся от микрофона и посмотрел на загомонивших министров. «Кажется, вовремя я им все это подкинул», — подумал он и сказал. «А теперь, господа, если нет принципиальных возражений, прошу высказываться конкретно из предложений». Совещание у президента продлилось до 16 часов. Выезжая из Кремля, Павел Леонидович вопросительно посмотрел на помощника. Звонил два раза, находится в посольстве, ждет встреч. Соединяй. Через минуту помощник передал трубку. — Прилетел, вражина? — Прилетел, Паш, прилетел. — Ну давай, подъезжай. Или машину прислать. — Не надо, не надо мне машину, буду через 10 минут. Калинин выключил трубку и откинулся назад. Он прикрыл ладонью глаза и еще раз прокрутил разговор с президентом. После совещания его пригласили к главе администрации по пустяковому делу. Ровно через минуту туда вошел и президент. Они расселись в глубоких кожаных креслах и минут двадцать поговорили. Беседа была легкой. Уже давно эти трое понимали друг друга с полуслова. Ты, Петя, берешь на себя всю идеологию. Сутками сиди, ничем больше не занимайся. Ну заставь, слышишь, заставь страну возбудиться. Уламывай, угрожай, запугивай. Но чтобы вся страна в едином порыве уже через месяц, понял? Вот, Паш, тебе поможет. Тебе, Паш, комбинат. Внедряй, оттяпывай куски. Наша задача, чтобы комбинат только -то коконы продавал. А все остальное мы. Аэропорт, гостиница, инфраструктура. В общем, обложить их надо, как медведя вберуать. Только нежно. Гладь, целуй, обнимай. А там глядишь и задушим в объятиях. Что с америкосами? Вовка подонок прилетел сегодня. Уже дожидается. Он у них теперь главный по коконам. С особыми полномочиями. Вот указ подготовила помилование Президент усмехнулся, взял из рук колени на указ, пробежал глазами и подписал. И какие планы? Думаю, что прилетел согласовывать войсковую операцию на нашей территории. и Да пускай проводят. Мои аналитики нам дали 0,3-0,5%, а им около одного. Пускай обделываются. Я вот тут о другом думаю. Не объявит ли после этого США агрессором? Бучу поднять в ООН? Ну и так далее. Сложный вопрос. С одной стороны заманчив, но рановато. Думаю, так сделаем. Они, конечно, под американским флагом выступать не будут, замаскируются под какой-нибудь Гринпис или Талибан. Наша задача мировому сообществу — доказать, что это америкосы. Конечно, не мы будем доказывать, а комбинатовцы. Вот этим и займись». Проходя по коридорам Лубянки, Калинин уже четко знал, что будет говорить.